Глава третья. Дай мне то, не знаю что. Раз в неделю, преимущественно по субботам, он ходил с приятелями в сауну на Ленинградском шоссе у речного вокзала. С момента жутких и невероятных с обывательской точки зрения событий на озере Ильмень прошел год. Подробности стали подзабываться. Но страх все еще жил в душе инструктора по рукопашному бою, российской школы выживания Серафима Альбертовича Темко, пережившего встречу со слугами демона Морака и чудом оставшегося в живых. О том, что произошло на озере, он не рассказывал никому, понимая, что ему никто не поверит, а также помня уговор с теми, кто был с ним у стен чудовищного храма Морака. Пути их разошлись. Антон Громов женился на Валерии Гнедич и подался в какое-то частное охранное агентство. Илья Пашин сложил с себя полномочия президента российской школы выживания, женился на юной Владиславе, которую спас от монахов храма, и отправился с ней в очередную экспедицию на север страны. Вернувшись, он созвонился с Серафимом, поинтересовался здоровьем, спросил, не беспокоит ли. Тымко понял, ответил, все тихо. Пашин пожелал ему удачи и снова убыл в экспедицию, куда именно не сообщил. Таким образом, Тымко, окончивший Днепропетровский институт физкультуры, поучаствовавший в войнах в Афганистане и в Чечне, сменивший множество профессий, а потом устроившийся в школу выживания инструктором по барсу, остался один. Примечание Барс. Боевая армейская система рукопашного боя. Конец примечания. Правда, это обстоятельство его не особенно беспокоило. Могучий телом, сильный, с покатыми плечами борца, способного свалить быка ударом кулака, бородатый тымко, никого не боялся, дружбу ни с кем не заводил, будучи индивидуалистом и был уверен, что ведет единственно правильный образ жизни то, что знакомые женщины не торопятся выйти за него замуж, Серафима не волновало. Он считал, что еще слишком молод для семейной жизни, хотя пошел ему уже 42-й год. В субботу, 22 июня, он отправился в сауну вместе с Николаем Кудрявцевым, также инструктором школы, но по экстремальным ситуациям. Николай был на 10 лет моложе Серафима, но выглядел старше, И походил на родного брата Тымко, такой же кряжистый, здоровый и волосатый, разве что менее шумный. В двенадцать часов дня они уже сидели в парилке, обливаясь потом, рассказывали анекдоты и ржали. Потом купались в бассейне и ели шашлыки, запивая их пивом. В два часа приехали знакомые девочки, и началось настоящее веселье с общим подогревом — в прямом и переносном смыслах, и купанием. Длилось это веселье до шести часов вечера, пока окосевший Николай не вспомнил, что его ждут дома родственники. Через полчаса он уехал, пребывая в блаженном состоянии уставшего лесоруба. Тымко занимался с оставшимися девочками кое-какими физическими упражнениями, отправил их обеих, порывающихся продолжить вечер где-нибудь в других местах отдыха, и с блаженствовал в джакузи, отходя от нагрузки и жары в парилке. Поплавал, с удовольствием съел еще один шашлык, хотел было пойти собираться домой, как вдруг обнаружил, что он в зале с бассейном не один. У бортика бассейна стояли и молча наблюдали за ним двое мужчин. Высокий, хотя и горбатый в черном плаще, напоминающем монашескую рясу, и пониже ростом, но плечистей в черной рубахе, без рукавки и штанах, без стрелки. Оба носили бороды и усы, но горбатый был седой, а у его крежестого спутника волосы были черные, как смоль, без единого седого волоска. Кроме того, у горбатого висел на груди, Странный крест из тусклого желтоватого металла в форме недокрученной свастики. «Какого хрена вам надо?» — обрел дар речи Серафим, запахивая вокруг чресел простыню. Он принял гостей за хозяев сауны. «Он?» — глухим насморочным голосом спросил горбатый. «Он!» — ответил черноволосый мужик в безрукавке. Да придет тот, чье имя будет произнесено. Веди допрос. Серафим перевел взгляд с одного гостя на другого, нахмурился. Вы кто? Кадаки, усмехнулся Горбатый. Пустишь погреться. А ну выкатывайтесь отсюда, по добру, по здорову, пока я добрый. Глаза Горбатова вспыхнули, и Серафим отшатнулся, получив сильный удар по голове. Не физический, а скорее физиологический. Сосуды сжались, перекрывая кровоток. В глазах потемнело. Тымко с изумлением глянул на монахов, помассировал затылок, пытаясь восстановить кровообращение. «Вот сволочь! Да я ж вас...» «Погоди грозить, паря!» — пробасил черноволосый. «Напрасно это занятие!» Мы знаем, что ты был знаком с дедом Юстигнеем из деревни Парфина, что на Эльмен-озере расположено. Посему у нас к тебе есть два вопроса. Да пошли вы со своими вопросами, рассвирепел Серафим, справляясь с головокружением, и двинулся на пришельцев, разворачивая плечи. Ну, ковалейте от глаза горбатого монаха снова полыхнули черным огнем и Темко замолчал словно в рот ему забили кляп схватился за горло осел на пол на враз ослабевших ногах просипел вот сволочи вопрос первый продолжал равнодушным голосом черноволосый мужик куда и в стегней подевал свои книги волхварь «Скобарь» и другие. «Не знаю», — огрызнулся Серафим. «Я у него в гостях не бывал. Спросите лучше у...» «Спросим», — кивнул здоровяк. «Спросим и у Пашина, и у его дружков. Значит, о книгах ты ничего не знаешь». «Даже не слышал, что они у него имеются». «Допустим». — Вопрос второй. Твой друг Илья Пашин не говорил тебе о тетраграмматоне. — О чем? — вытаращил глаза Серафим, с трудом поднимаясь с пола. Евстегней занимался подбором и шивкой рун, символов, чтобы составить имя своего бога. Он его составил и кому-то передал. — Кому? Не Пашину ли? — Я почем знаю? — «У Пашиной спрашивайте, только ничего такого я не слышал. Илья никогда со мной на эту тему не говорил. Тетраграматон, чушь какая-то!» Гости переглянулись. «Может, я открою его?» — предложил Черноволосый. «Он выложит все, что знает». «Ничего он не знает», — вздохнул горбатый монах. «Они ему не доверяли свои секреты». Ищи остальных из команды Пашина и его самого. Слушаюсь, хозяин. А с этим что делать? Он мне не нужен. Горбатый повернулся спиной к Тымко, направился к стене зала с бассейном, а не к двери. Его рука вошла в стену, как в бесплотный слой тумана. «Ах вы паразиты!» Серафим с воплем прыгнул к мужику, нанес ему мощный удар ногой и не попал. Промахнулся. Раскочил по инерции два шага и свалился в бассейн. Горбатый оглянулся, бросил на барахтавшегося в воде инструктора страшный черный взгляд, и Серафим вдруг перестал колотить руками по воде. Пошел ко дну, вытаращив глаза. Горбатый колдун вошел в стену, за ним тем же манером исчез его кряжестый спутник». В зал через несколько секунд ворвались чернявый охранник и служительница сауны. Услышав вопль своего клиента, оторопело уставились на бассейн глубиной всего в полтора метра, не понимая, что происходит. Затем бросились вытаскивать клиента из воды. Но было поздно. Темко уже не дышал, и откачать его спасатели не смогли.